Хедаюки Кикути. Разговор о моска. Однажды глубокой ночью в середине октября к Татебаясье Дин Заэмону, влиятельному и состоятельному самураю, жившему в квартале Дохомати, что неподалеку от храма Юсима Тэнзин, пожаловал его племянник Кисабуру. Дин Заэмон, принявший племянника в гостиной, первым делом осведомился, зачем он пожаловал в столь поздний час. Ответ был весьма странным. Около полумесяца назад Дзинзаэмон передал в услужение в дом Кисабуро одного из своих молодых самураев. У ней, жены Кисабуро, от рождения была женщина болезненная и слабой и постоянно нуждалась в прислуге. Спустя несколько дней Кисабуро и она пришли к Дзинзаэмону, чтобы отблагодарить его за того молодого самурая. Они сообщили, что их новый слуга, на удивление, ловко справляется со всеми делами и очень им помогает. Приподнесли дорогие сласти и с тем ушли во влася. Того молодого самурая звали Моске. Откуда это существо поступило к вам на службу? спросил Кисабуро. Дзинзаймон призадумался было, потом ответил: "Только мы не помню". Совсем старик стал, памяти никуда не годится. А что натворил этот москаль? Дзин Зеймон приветливо улыбался, но в глубине души испытывал беспокойство, не случилось ли чего? Должно быть, произошло нечто из ряда вон выходящее. Раски сабура, глава семейства, побеспокоил дядю в столь поздний час из-за какого-то молодого самурая. Наверное, Убил слугу за какой-нибудь проступок, а теперь опомнился и притащился к прежнему хозяину убитого. Поэтому, когда Кисабу рассказал дяде «Он не человек», на лице Дзиндзе Мона, совершенно гладком, несмотря на его пятьдесят семь лет, отразилось недоумение. «Как это не человек?» Немного погодя, переспросил он «Именно не человек». «Кто же тогда?» «Не знаю. Верно только, что не человек». Кисабура глотнул чаю, принесенного слугой. В доме Динзэмона были две служанки. В одной скончалась мать, и она была отпущена в деревню. А другая, если уж заснет, так хоть гром греми, не добудешься. Поставив чашечку, Динзэмон спросил. «А доказательства?» От горячего чая голос его немного охрип. Есть, кивнул Кисабура и стал рассказывать о том, что произошло в эти полмесяца. По лицу Дзинзаимона было видно, как неприятен ему весь этот разговор. Только Кисабура начал рассказ, он весь переменился в лице. Однако к концу рассказа Дзинзаимон был бледен как полотно. Что же это выходит? Если это правда, значит ты ты Кисабуро. Да, да, конечно, Кисабуро. Так что ж, значит все эти оборотни из книжек с картинками так точно. Дзинзаймон задумался. Верится с трудом. Только Дзинзаймон произнёс эти слова, Как слуга из отседи сообщил, что пожаловала супруга Кисабуро. Динзаемон воскликнул: "Это что такое? И жена твоя пришла, да ещё в такой час?" Кисабуро молча опустил глаза, так что Динзаемону ничего не оставалось, как приказать провести жену племянника в дом. У неё была вторая дочью Ояда Эносин. Самураи задела строительство с жалованием в Сто-Коку. В этом году ей исполнялось двадцать шесть. По своему обыкновению она вошла бесшумно и скромно села позади Кисабуру. Кисабура даже не спросил ее, зачем она пришла, и Динзээмону пришлось обратиться к ней самому. «Ничего особенного не случилось», – коротко ответила Онеи и опустила голову. Так это ничего особенного, если женщина, оставив пустым дом, пришла к нему глубокой ночью, в такой час, когда даже трава отремлет. У шета не спроста. У тебя ведь есть дело, Кисабуро, снова обратился к ней Динзаemon, но она только коротко ответила: "Нет", и больше не проронила ни слова. Динзаemon, которого все знали как человека с нравом мягким и миролюбивым, Уже начал злиться. «Что это с твоей женой?» Спросил он Кисабуру. «С полмесяца назад она вдруг совсем сникла. И с тех пор все время в подавленном состоянии», ответил тот. «Пусть так, но это ее появление неспроста. Женщина не будет глубокой ночью одна на Паланкине отправляться за мужем в дом его дяди, тем более, когда ей не здоровится». А о ней, что заявляет, будто у неё и дел никаких к мужу нет. И племянник хорош, объясняет поведение жены каким-то унынием. Лучше бы Киевсабура о своей жене беспокоился, а не о Моске, ворчал про себя один Заемон. Вижу, дело серьёзное. Завтра схожу к вам и лично допрошу Моска, сказал он. желая поскорее закончить разговор. Однако Кисабуру не двинулся с места. Его больше нет. Как нет? Я уволил его позавчера. Так может, и оставит все как есть? Ты что, пришел сообщить мне, что уволил слугу? Именно. Ночная мгла поглотила все снаружи. Зиндзе Мону почудилось... Будто она заволокла даже коридоры и теперь пытается проникнуть в комнату, которую отделяют от коридора лишь Сёдзи. «Тогда что ты -то от меня хочешь?» Он готов был уже сорваться. «Скажите мне, пожалуйста, где родной дом Моска? Я пойду туда и разделаюсь с ним». «Ты что, убить его собрался?» «Его нельзя отпустить так на волю, иначе он пойдет служить в другой дом». «Это необходимо предотвратить!» «Но с чего ты взял, что он в родительском доме?» «Нет, мозг сейчас в другом месте!» Динзоэмун внимательно вгляделся в Хисабуру. «Нет, сомнений быть не может. Это племянник Динзоэмуна, его любимчик с малых лет!» «И где же?» «Ему зачем-то нужно в родительский дом?» «Я слышал от мозга!» Что у него есть престарелые родители. Отправлюсь к ним и убью их. Зинзаймон молчал. Родители, родившие такое существо, не могут быть людьми. Уже тем, что дали ему человеческое обличие, они заслуживают тысячи смертей. Родительский дом, говоришь? Зинзаймон изо всех сил пытался вспомнить. Ведь он точно когда-то помнил, откуда тот родом, никак не вспоминается. Кисабуро сидел молча. В этот момент вновь появился слуга и на этот раз сообщил, что пожаловал сынки Сабуро. Дендзаemon взглянул на Кисабуро и его жену, однако те и брови не повели. Сангоро, сыну Кисабуро, в этом году исполнялось 8 лет. «Слепая любовь его родителей перешла всякие границы!» «Уж не сошли ли они с ума?» – подумал Дин Займон. Мальчонка, одетый в хакама, вошел и скромно присев рядом с матерью, опустил голову. «Тебе было грустно одному в доме без папы с мамой?» «Ну, конечно! Что за глупцы твои родители! Как можно позволить ребенку выходить на улицу среди ночи с одной служанкой?» Служанку Мао уволили, проговорил Кисабуро. Как же так? Хотел было спросить Дзин Займон, но Асёкси стал внимательно разглядывать всех троих. Тут он в конце концов заметил кое-что. Послушайте, Кисабуро, что это ты сидишь, взвесив в голову и на меня не смотришь? Тут вдруг все трое встали, и Кисабуро промолвил: Совсем позвольте откланяться. Вовсе не обязательно племяннику склонять голову перед дядей. Джин Займон решил было позвать слугу, но пока вспоминал его имя, все трое уже вышли в коридор. Там было темно, хоть глаза выколи. Перед тем как задвинуть за собой Сёдзи, Кисабуро добавил: "Амоска, я оставляю на вас, дядюшка." Дзин Зэмон почувствовал, что в комнате, где сидели его чудаковатые родственники, стало вдруг как-то пусто и холодно. Невольно ему захотелось пропустить Чарочку, и он позвал слугу. «Эй, Моска!» На этот раз имя всплыло само собой. «Моска сейчас в другом месте». «Моска я оставляю на вас, дядюшка!» Тут Дзин Зэмон наконец-то вспомнил, что вчера... Снова взял его к себе на службу. «Звали?» – послышался знакомый голос из-за Сёдзи. Дзиндзе и Мон содрогнулся. «Нет, ничего. Можешь идти». Он тщетно пытался сохранить спокойствие и вести себя, как ни в чем не бывало. Мозг, похоже, это понял. «Но уж нет». Сёдзи раздвинулись. Деюки Кэкоти. Разговор о мозге. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранафа. Вы прослушали сборник рассказов Тёмная аллея 24 Удиви меня. Составитель сборника Дмитрий Квашнин.